Глава 14. Темные загадки. Мэтхельд Мэтис явился, почувствовав, что вы в опасности и у вас есть цели. Я проследила за взглядом короля. Да, на внешней стороне левой руки мягко сияла водяная лилия в солярном круге. И все же, почему сразу жених? Кажется, король хмыкнул. «Не мне вас убеждать в чувствах эмиссара Мэттхальда но поверьте, в его мыслях были только вы, его суженая. У вас никаких шансов устоять, Филиппа». Заявление Его Величества что-то сделало со мной. Что-то хорошее. Стерла усталость до капельки и притупила тревогу за Мэтта, позволяя свободнее дышать. «Как он там?» Упал, да еще со страшным артефактом в руках. Кромешника вдобавок эмиссара тьмы сложно убить, сообщил король. И шкатулка точно уничтожена. Лорд Мэтиас применил заклинание из арсенала эмиссаров, доступное не всем воинам тьмы. И все же уцелел ли он после падения в портал, открытый прямо в воздухе? Король больше не стал убеждать в возможностях Мэта. Спросил тихо. Вы чувствуете его? Он жив? Не раздумывая кивнула. И поразилась. А ведь точно. Я ощущаю, что он жив. Хорошо. При следующей встрече сообщите, что у ордена тьмы нет к нему претензий и вопросов. Он может возвращаться. Полностью восстановленный в своих правах лорд Давилейской империи. Так легко. Не поверила я, хоть и очень обрадовалась. В экстраординарной пограничной ситуации разум эмиссара был полностью открыт. Перед законом империи и тьмы он чист. Вылить свою признательность на короля-менталиста я не успела. Его окликнул второй кромешник. «Ваше Величество!» Мужчина продемонстрировал плоскую коробочку. «К столу прикреплена следилка, передающая звук на расстояние». «Что?» Вирекс все слышал? Хотя нет, не все. Я подскочила к ничего не ожидавшему довелицу и выхватила из рук следящий артефакт. Вирекс, вы шмырив тупица! Оставили мне самоуничтожающийся артефакт. Буду при смерти, но не соглашусь на вашу проверку. И лицо ваше, я помню, даже портрет нарисовала. Вот так вот. Ух, отвела душу. Только все присутствующие смотрят как-то странно. Неприлично порядочной девушке ругаться? Сама знаю, но не было сил удержаться. «А где портрет Вирекса?» — оживился незнакомый законник. Я молча указала на скатерть. Не раз проходившие мимо стола мужчины устроили к нему настоящее паломничество. Смотрели и со странным выражением на лице уходили в сторонку. Беззвучно смеяться, видимо. Да, я такая. Сражаю талантом на повал. Золотистые волосы, голубые глаза, длинный нос и вытянутый овал лица, — серьезно перечислил король. Раньше у нас и этого не было. К сожалению, даже мне не удавалось вытянуть из памяти внешность Вирекса. Я отчетливо осознала, что все еще помню негодяя. «Загляните в мои воспоминания, пожалуйста. А еще, когда будем в управлении, хочу проверить одну теорию». Его Величество пристально посмотрел в мои глаза, чтобы через несколько секунд кивнуть. «Теперь у нас есть портрет Вирокса. И не только». Скрипнули петли люка. На крышу выбрались хорошо знакомый патрульный и капитан Иженс. Последний ужаснул разбитым опухшим лицом. Нашел связанного капитана в служебном макмобиле, сообщил патрульный. Он хотел лично убедиться, что с ему госпожой Джун все в порядке. А вот и не все. Госпожа Джун, простите, что не сумел довести вас домой. Попросил прощения Иженс, и вдруг, шумно потянув носом, удивленно поинтересовался. Вы что здесь жаркое готовили? Осталось. Я вспомнила раскаленную шкатулку в руках Мэта. «И такая злость меня накрыла!» «Капитан Иженс! А где ваша мать?» Спросила громко, привлекая внимание даже тех законников, которые стояли от нас далеко. «Моя мать?» — капитан замялся. «Несколько дней назад она уехала из города к друзьям». «Ага. Намек для меня на откровение, что ее похитил ночной король». «Ваше Величество, это правда?» «Мать капитана Ижинса уехала?» Король задумчиво потер подбородок. «Нет. Я уловил воспоминание, что она сегодня утром готовила сыну завтрак». «То есть вас, капитан Ижинс, не шантажировали? Вы добровольно работаете на Вирокса? Много платит?» Кто-то из коллег капитана возмутился, мол, оговариваю их бедненького коллегу. Надобности в объяснениях отпало, когда взбешенный полицейский бросил на меня убойное заклинание. Ах ты дрянь! На что рассчитывал, когда вокруг столько магов? Сыплющего угрозы в мой адрес предателя быстро скрутили. Второй шпион Вирокса за день, мрачно произнес король. И опять выявили благодаря вам. Увы, даже магу разума нелегко отыскать предателя. Он ведь не думает о своих преступлениях ежеминутно. «Есть вероятность, что в управлении сидит еще один шпион», — вздохнула я. Когда дверь мастерской художника открылась передо мной, резко запахло масляной краской, пылью и бумагой. Я тотчас чихнула. «Будьте здоровы», — искренне пожелал тонкокосный воздушный блондин. «Спасибо, постараюсь», — пробормотала я. В животе слегка похолодело. Начало точно такое, как в прошлый раз. Я мысленно себя отдернула. Нет, не такое. В этот раз я не забуду, как выглядит Вирекс. Ни за что не забуду. За стеной стоит половина управления, в том числе лорд Кимстер и сам король. Последний следит за тем, чтобы на мой разум не влияли. Информацию о том, что их оторванный от жизни одуванчик не только художественный мака а и скрытый менталист, Лорд Кимстер встретил шквалом возмущений. Именно он привел Рональха работать в управление полиции, проверял его биографию и в итоге поручился в благонадежности. И вдруг мое шокирующее заявление, что штатный художник стирает память людям, которые видели Вирекса. Мне бы хотелось ошибиться, но прошло несколько часов, а я все еще помнила внешность короля Ночного Квартена. Вывод? Заклинание отсроченного действия, которое якобы бросал на свидетеля Виракс, не существовало. Дело в самом художнике. «Госпожа Джон, рад вас видеть», — смущенно произнес парень. «Вы по делу?» «Можно и так сказать», — уклончиво ответила я. «Неужели хотите, чтобы нарисовал ваш портрет?» Щеки Рональха порозовели. «Здесь не имею права, работа». «А вот после нее с удовольствием!» На запястье шевельнулся Салем, проявляя недовольство. «О, так меня ненавязчиво приглашают на свидание!» Солярный знак невесты негодовал, когда в мою сторону проявляли мужской интерес. Очень ревнивый цветочек. «Нет, мой портрет в другой раз!» Я покачала головой, и, будто в омут прыгнула, решительно сообщив. «Я видела Вирокса! Нарисуйте его портрет, пока не стерся из памяти!» Руан вызывал симпатию. Будет жаль, если он окажется связан с преступником. «Госпожа Джун, портрет ночного короля невозможно нарисовать», расстроился художник. «Мне даже начинать не хочется». «А вы попробуйте. В этот раз все получится», азартно заверила его я. «Сегодня нам не особый артефакт, укрепляющий память». Естественно, я врала. Мои артефакты остались у Виракса. А одалживать у законников я не захотела. Не люблю чужие, ношу только свое. Артефакты. Молния и проскользнула важная мысль, но я не успела на ней сосредоточиться. Ай, неважно. Указав на кресло для посетителей, Рон с откровенным недовольством взял чистый лист и карандаш. «Какой у Вирекса тип лица? буркнул, глядя из-под лобья. «Больше похож на овал, круг, треугольник». Или, быть может, у него квадратный подбородок?» Я сосредоточилась на встрече и... «Всё! В памяти белое пятно!» Не говоря ни слова, я выскочила из мастерской. «Всё! Стер мне воспоминания!» — сообщила ждущим мужчинам. Король, с сожалением покачал головой. «Вы ошиблись, Филиппа. Этот парень не влиял на вас». «С вашей памятью действительно что-то происходило, но...» Я уже не слушала. Влетела обратно в мастерскую и строго потребовала «Раздевайтесь!» Рон покраснел, как спелая вишня. «Госпожа Джун, вы... вы мне нравитесь, но на работе... не могу я...» В коридоре кто-то издал смешок. Я неплотно закрыла дверь, и мое глупое требование слышали все. «Вот жмырь, в такой момент такое ляпнуть!» Простите, Рон, я неправильно выразилась. Со мной бывает. Снимите с себя, пожалуйста, артефакты. Вернувший нормальный цвет лица художник быстро выполнил мою просьбу, благо артефактов у него было всего четыре. Слабенький защитный я сразу отложила в сторону. Два бытовых рассматривала дольше. Один защищал от неприятных запахов, второй отвечал за чистоту одежды, но давно нуждался в подпитке. Последний красивый кулон-завиток надолго привлек внимание. «Откуда у вас это?» — спросила я. Рон с опаской потянул за цепочку, пытаясь забрать свою вещь, но я не пустила. «Чуть больше года назад я выиграл городской конкурс «Лучшее изображение старой ратуши», — сообщил он с гордостью. «Ратуши? И любимой башни Вирокса?» «Есть!» «Выиграли только кулон?» «Нет, еще деньги на покупку дома. Только кулоны получили остальные участники, а это почти все мастера города. На кону была такая сумма». Рон довольно прищурился, гордый тем, что именно он ее выиграл, обойдя соперников. «Вот это да! Кулоны у всех художников города! Масштабная афера!» «Кто проводил конкурс?» «Точнее, кто предоставил призовой фонд и кулоны?» Этот вопрос задал уже лорд Кимстер. Позади него, накинув капюшон черного плаща, стоял король. Не ожидавший, что у нашего разговора есть слушатели, Рон покраснел. «Проводил конкурс градоначальник, а деньги и кулончики предоставил неизвестный меценат», запинаясь, ответил смущенный парень. «Рон, вы ведь работали тогда в полиции?» «Да». «В свободное время я могу участвовать в конкурсах и писать портреты на заказ», – возмущенно сообщил художник. «Речь не об этом», – отмахнулась я. «Почему вы носите кулон?» Рон удивился. «А я не должен. Это знак моей победы. Ну и он очень красивый». «Я бы так не сказала. Хм... Да на кулоне флёр очарования». Готова поклясться, художники, которые проиграли, тоже продолжают носить свои кулоны. Глядя на артефакт неизвестного умельца, я надела одолженные магические очки и тихо произнесла «Ночной король. Вирекс». Кулон активировался. Я рассмеялась. Боги, как просто и одновременно гениально. «Госпожа Джон, поделитесь с нами шуткой» попросил хмурый лорд Кимстер, переживал, что его протяжение вольно оказался виноват. Перебираясь в столицу, Вирекс провел конкурс, в результате которого все маломальские хорошие художники получили артефакты, которые стирают одно конкретное воспоминание. Внешность ночного короля. Интересный ход, прокомментировал король настоящий. Не то слово, согласилась я. Этот кулон активируется именем Вирекса. «Вот почему никто не мог понять, что дело в артефакте!» Художник тоскливо вздохнул. «Я так понимаю, мне его не вернут?» «Вот шмырь, у него даже зависимость образовалась!» «Не так и безобиден кулон, как казалось на первый взгляд!» «Я могла бы убрать негативное влияние, то есть активацию на имя Вирокса!» Лорд Кимстер кивнул. «Хорошо, но только после того, как кулон перестанет быть вещдоком!» Придя вечером домой, я первым делом искупалась. Ванна всегда меня неплохо расслабляла, а я в этом сейчас остро нуждалась. День был насыщенным, странным, безумным. О, самое подходящее слово. В голове столько мыслей и воспоминаний, кажется, еще чуть-чуть и она лопнет. Мое похищение, вироксы с диким предложением, смертельно опасная шкатулка. «И Мэтт. Самая приятная часть этого дня. Я увидела моего кромешника. Откинувшись на бортик ванны, я закрыла глаза, чтобы ничто не отвлекало от воспоминаний о Мэтте. Пришел ко мне на помощь, хотя не звала. Я просто-напросто не подумала, что можно его позвать. Повезло, что он настолько чувствителен. Странная связь между нами, но я рада, что она есть». Я Тоже рад, Филиппа. Больно думать, что мог потерять тебя. Я открыла глаза и обнаружила, что лежу, точнее, плыву в теплых водах озера. Прозрачное. Лишь у противоположного берега покачивались белоснежные лилии. Полупрозрачные цветы прекрасны, но сейчас мой взгляд магнитом притягивала к мужчине на берегу. Красивый, как бог войны. Так говорят о настоящих воинах. Тело, литые мускулы, на смуглой коже несколько шрамов и татуировки из тьмы. Живые рисунки двигались хаотично, пересекаясь друг с другом, сплетаясь в немыслимой сложности узоры, убегали под пояс коротких купальных шорт. У меня закололи кончики пальцев, настолько сильно захотелось потрогать, проследить путь каждой отметки тьмы. «Филиппа, иди ко мне». Мягко позвал Мэт и протянул руку. Как я могла отказаться? Несколько грибков и ноги коснулись песчаного дна. Мой кромешник не утерпел, пошел мне навстречу. Мы так спешили, что столкнулись. Ох! Мэт обхватил за талию и притянул к себе. «Филиппа!» — шепнул он. «Я все еще не верю». «Он не верит, что мы вместе нашли друг друга?» «Я и сама все еще не верю». Чтобы убедиться в реальности Мэтта, положила ему ладонь на плечо. Сжала пальцы. Ух! Горячее, гладкое и словно стальное. Потрясающее ощущение. И Мэтт потрясающий. Черты лица кажутся суровыми, массивные, мужественные с ямочкой подбородок, резкие линии рисунка губ, нос ровный, хищный. Под разлетом густых бровей черные глаза в которых нежность соседствует с голодом. Он будто не мог на меня насмотреться. Странные впечатления, но совсем не пугающие. Моя рука сама скользнула выше. Легла на щеку с отметинами, которые он долго скрывал. Мэт чуть повернув голову, поцеловал мою ладонь. Мимолетный невинный поцелуй, а я губу закусила от неожиданного жара, пронесшегося по позвоночнику. Наши с Мэтом взгляды встретились. Нет, я ошиблась. Темно-синие у него глаза. Сейчас почти черные, как предгрозовое небо. Филиппа, с чувством произнес, будто пробуя на вкус имя мой кромешник. Мэтхальд, отозвалась я в ответ. Называть по имени дорогого сердцу человека особое удовольствие. Оно звучит музыкой. Почему ты носил плащ, Мэт? Его брови взлетели вверх. Из-за ордена. На крыше был Эрик Вебранд, Макразума. Он сумел прочитать тебя в тот момент и сказал, что ты восстановлен в правах воина тьмы. Мэттхальд нахмурился. Будто в ясный день смоляная туча резко набежала на солнце. Отстранившись, он осторожно убрал ладони с моей талии и зачем-то взглянул на свою правую руку. Морщинка между бровями стала глубже. «Мне нельзя быть рядом с тобой, Филипп, Прости». Шаг назад, и он исчез. Мой кромешник растворился в вихре из тьмы, как будто его и не было. Я открыла глаза. В груди бешено колотилось сердце. Ванная. Я лежу в собственной ванне, в которой почти остыла вода. Просто уснула. «Значит, ничего не было?» Я не видела только что Мэтта. Опустила взгляд. Была, Видела. Наша встреча — реальность. И тому подтверждение белоснежная лилия среди приунывшей пены. Значит, ему нельзя быть рядом со мной? Ну а мне-то никто не запрещал. Пока мне не грозит опасность, он сам не явится. Сознательно рисковать жизнью не собираюсь, А ждать долго. Выходит, надо нагрянуть в гости самой. Только как это сделать? Я думала, два дня. Мэттхольд за это время не объявился, даже в сны не заглянул. Пока искала решение проблемы, случайно придумала новый артефакт — лизалку. Чудная вещь, выход для одинокой девушки, которая не может расслабиться, а все думает о проблеме. Как найти Мэтта? Эта мысль полностью захватила, и я дважды посолила суп и переперчила. Даже Барт отказался есть, а это серьезный показатель неудачи. Вообще, я часто порчу блюда, которые готовлю. Сестра смеется, мол, пробовать надо, а я не люблю. Еда горячая, обжигает чувствительные губы. Так что лизалка-мешалка – лучшая помощница в готовке. Опустила артефакт ложку в суп, и видно, нужна ли соль. Мне хорошо думается в мастерской, когда черчу или уже создаю экспериментальный образец. Делая лизалку, я и поняла, как отыскать Мэтта. Нужно найти поцелуйного маньяка. Но прежде чем открыть на него охоту, следует хорошенько подготовиться. Началась моя подготовка со сбора данных. Точнее, с разрешения, которое я потребовала у лорда Кимстера, спозаранку, заявившись в кабинет без предупреждения. «Ты хочешь найти поцелуйного маньяка не для того, чтобы поймать, а чтобы попасть в его логово?» — недоверчиво переспросил он. «И просишь содействия в этой авантюре у нас?» Я кивнула «да». «Хочу найти их общее логово, ой, жилище». «И зачем ловить Джета, если в итоге девушкам вреда не принесли?» «Может, тебе и не принесли? Эти пробужденные отступники другим стирают воспоминания», — возмутился полковник. «Не отступники», — мягко возразила я. Король Эрик сказал, что один из них точно восстановлен в правах. «А раз остальные его побратимы...» Лорд Кимстер недовольно махнул рукой прерываемое оправдание. «Хорошо. Пусть они не преступники по меркам Ордена Тьмы, но законодательство Латории нарушают». Похищают девушек, стирают память. «Малая цена за шанс оказаться суженой кромешника», — пошутила я. «Это ты так считаешь», — рассердился он еще больше. Выйдя в коридор, приказал дежурному кого-то позвать. Вскоре в его кабинет вошли две магички в форме. Блондинка с большими серыми глазами и миниатюрная рыжуля с толстой длинной косой. «Офицер Тихая, офицер Сомик». «Вы бы согласились проверить, являетесь ли суженый аристократа-кромешника с условием, что забудете встречу, если проверка будет неудачной?» Мое сердце ёкнуло от страха. Блондинка нахмурилась, рыжая прищурила глаза. «Куда ехать, лорд Кимстер?» — в один голос спросили девушки. Услышавший не то, что хотелось лорд, тяжко вздохнул. «Я позже сообщу. Свободны». «Будущая операция сверхсекретна». «Есть!» Девушки-офицеры вышли, а я сразу принялась доводить дело до победного финала. Метхальд Мэтиас спас город. Вы ведь согласны, что он герой?» «И сейчас сам нуждается в помощи. Я это чувствую. Ну и шпионы в управлении не сами поймались, не так ли?» «И артефакты Вирекса, подсунуты всем художникам...» Я не договорила. Махнув рукой, лорд Кимстер принялся омерить шагами длину кабинета. Напряженно думал. Повезло, что недолго. Хорошо, Филиппа. Шмырь с тобой. Да нет, он дома спит. Лорд бросил такой строгий взгляд, что шутить перехотелось. Вообще, у меня это нервное — молоть всякую чепуху. Ладно, Филиппа. Предоставлю тебе необходимые записи. Обрабатывать их будешь в моем кабинете. «Я хоть могу выносить полученные результаты?» «Не ерничай! Лучше повтори, что ты хочешь посмотреть!» Я с удовольствием перечислила. «Все, что у вас есть на поцелуйного маньяка. Самые полные маршруты патрулей по городу, а затем и возможность с ними пообщаться для уточнения». Полковник молча кивнул. «Вскоре я получила желаемое и захватила часть стола для совещаний. Когда вносили высоченные стопки дел, Хозяин кабинета недовольно хмурился, а я тихо радовалась, что не пришлось применять последнее средство. Просить его супругу о помощи. Верею он не смог бы отказать. Собирала я данные, ни на что не отвлекаясь, пока не приехала леди Кимстер. Невероятно красивая блондинка явилась с обедом для мужа. Но почему-то на три персоны, одной из которых оказалась я. Накормив и рассказав, как поживают ее сестры, Верея поинтересовалась... «Повторим создание платья с защитой». Прекрасная модистка, она разработала модель платья для одного из моих проектов, а затем и сшила. Процесс предполагал поэтапное добавление артефактов, и готовый наряд не подходил. Я бы с радостью, но запасов нити паука-серебрянки маловато. Верея с сожалением вздохнула. «Жаль. Пошили бы тебе свадебное платье». Я улыбнулась и перевернула страницу журнала маршрутов. «Очно влюбилась!» — завопила радостно леди Кимстер. «С чего ты взяла?» — я не стала оправдываться. «А где снисходительность во взгляде и заявление, что никогда не выйдешь замуж, мол, это не для тебя? Рассказывай!» Пришлось, ведь лорд Кимстер отсутствовал и не мог помешать откровениям. Увы. «Да, весело», — с сочувствием улыбнулась Вирея. Приключения прямо как в дамских романах. Поцелуев и нежных признаний маловато, но я кивнула. «Так, для поиска поцелуйного задействуем и моих сестер», — решительно заявила Верея. Они подходили по возрасту, но что скажет лорд Кимстер? Он их опекал как родных дочерей. «Насчет Карла не переживаю, говорю». И она выполнила обещание, когда ее супруг вернулся. Вечером третьего дня, закончив собирать данные для артефакта поиска, я попрощалась с лордом Кимстером, сообщив, что больше не буду мешать. Вместо того, чтобы бурно обрадоваться, он предупредил «Будь осторожна, Филиппа. После провалов за ахийской шкатулкой Вирекс покинул город. «Так это же хорошо!» «Не очень. Начался передел власти среди бандитов. Да и тревожно мне что-то за тебя». «Я постараюсь быть аккуратней», — пообещала искренне, не отмахиваясь от предупреждения. Говорят, у людей, которые вынуждены заботиться о многочисленных родственниках, часто развито предчувствие, к их словам лучше прислушиваться. Вскоре я убедилась, что это утверждение не врет. Утром следующего дня к воротам моего двора курьер на велосипеде доставил букет и коробку от Вирекса. Белые лиловые розы, декорированные яркой изумрудной зеленью, и лента из фиолетово-серебряной парчи, сверкающей в лучах осеннего солнца. «Леди, заберите, пожалуйста», — взмолился паренек, когда я прочитала карточку и хотела захлопнуть ворота. «Выбросите сами, мне нельзя». Я не хотела забирать, даже смотреть, что в коробке, но курьера было жаль. Ему не заплатят в конторе, если вернется с подношением. А выбрасывать он прав нельзя из-за магического договора. И цветы ни в чем не виноваты. В конце концов, я смогу все проверить и выкинуть, если у подарка двойное дно. Когда курьер отъехал, я открыла коробку. Ха! Подарок? Совсем не подарок. Вирок свернул артефакты, которые с меня сняли, прежде чем затянуть на крышу башни. И все же я проверила прямо на улице, ожидая подвоха. Чисто. Впору удивляться, что ночной король повел себя честно. Может, не так уж он и плох? И обладает остатками совести? И все таки я не буду носить этот комплект. Пусть полежит в мастерской в особом сейфе, который гасил артефакты, заставляя их на время засыпать. Шикарный букет я поставила в гостиной. Барт долго его нюхал, недовольно фыркал, но ронять не стал. Не понравился, но не к чему придраться, догадалась я. Шмырь миукнул и боднул меня в коленку, выпрашивая положенную порцию ласки и нежности. Я была не против почесать за ушком. Когда грустно, котики лучше шоколада. От них не полнеют.